Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачные воды, ярко освещали дно. Облачившись в скафандры, мы шли по мягкому песчаному грунту. Затем под нами появилось подобие шоссейной дороги, покрытой фантастически красивым ковром из моллюсков всех оттенков, от нежно-голубого до погряна Около семи часов мы наконец добрались до жемчужной отмели, где раковины жемчужницы миллионами прикрепляются к подводным утесам. Подняв голову, мы заметили на поверхности лодку. Вдруг от нее отделила, смелькнула и пошла ко дну какая-то тень. Это был человек, ловец жемчуга. По-видимому, голод погнал беднягу собирать жемчужные раковины раньше начала сезона. Ловец много раз всплывал и погружался в воду, не видя нас. Он держал между ног камень, привязанный веревкой к корме лодки, что помогало ему быстрее опускаться на дно и удерживаться под водой. Внезапно гигантская тень Пронеслась над несчастным водолазом. Это была акула огромной величины. Хищница бросилась на пловца. Он метнулся в сторону, но был сшиблен ударом хвоста. Веревка капутла его ноги и несчастный не мог всплыть на поверхность. Акула вновь приближалась к нему. Капитан Немо выхватил из-за пояса кинжал и шагнул навстречу чудовищу. Откинувшись немного назад, он с удивительным хладнокровием ждал приближения акулы. Акула бросилась на него. Капитан проворно отскочил в сторону и вонзил ей в брюхо кинжал. Море окрасилось кровью. Капитан продолжал наносить акуле удар за ударом, но все они не были смертельными. Вдруг капитан упал, опрокинутый ударом хвоста. Я оцепенел от ужаса. Акула повернулась и стремительно бросилась на капитана Немо. Ленд! Вот он, быстрый как мысль, подскочил к акуле, поднял свой гарпун. Он не промахнулся. Акула была поражена насмерть. Капитан поднялся и, прежде всего, ринулся к пловцу. Перерезал веревку, которая связывала его ноги, и, обхватив ловца рукой, Всплыл на поверхность океана. Мы втащили ловца в лодку и с трудом привели беднягу в чувство. Он раскрыл глаза. Велики были его страх и изумление, когда он увидел четыре медные головы, склонившиеся над ним. Капитан знаком попросил отвинтить колпак скафандра. Он сказал несколько слов пораженному пловцу и, доставь мешочек с жемчугом, вложил драгоценности ему в руку. Через несколько минут мы уже были в шлюпке, и грибцы опустили весла на воду. Благодарю вас, мистер Ленд. Не стоит благодарности, капитан. Я был у вас в долгу, Капитан, я только теперь понял, что вы способны пожертвовать собою ради спасения представителя человеческого общества, от которого бежали в морские глубины. Ошибаетесь, господин профессор. Не от всех людей я ушел в море. Это был индиец представитель угнетенного народа, а я до последнего вздоха буду защитником угнетенных. Значит, вы знаете индийский язык, капитан Немо? Я знаю много языков, господин профессор, но этот... Мне дороже всех.